Глава 93. Новые записи. «Добрый день, Шут». Одри, иллюзорный образ который усиливал эффект туманности, сделала реверанс и слегка улыбнулась. «Жаль, что здесь нет вина, а то мы могли бы выпить за твой успех». Она имела в виду использование ритуальной магии. «Ты гораздо могущественнее, чем мы думали», — сделал ему комплимент повешенный. По-прежнему невероятно плотный серый туман обволакивал Клейна. Он оперся о правую руку и заговорил так спокойно, будто речь шла о покупке газеты. «Отлично. Это значит, что мы уже на пути развития. В будущем, если в понедельник днем у вас возникнут дела, требующие немедленного внимания, то просто проведите ритуал чуть раньше и предупредите меня». Ах да, для этого нужно изменить последнюю строку заклинания на свою причину. Хорошо, бодро кивнула справедливость. Итак, я смогла раздобыть еще одну страницу дневника Разеля Великого, так что должна только одну. На этой неделе я был далеко от суши, так что у меня пока ничего. Элджер прижал правую руку к груди и наклонился вперед в знак извинения. «Не стоит беспокоиться. Я выделил довольно много времени на эту задачу», — сказал Шут, откинулся в кресле и постучал указательным пальцем по подлокотнику, глядя на справедливость. «Можешь показать содержимое страницы?» «Разумеется». Она взяла в руки перо, внезапно появившееся на столе, и тщательно записала символы, которые с таким упорством заучивала и стремилась передать с наибольшей точностью. Проверив текст, девушка положила перо и сказала «Готово». Клейн плавно поднял руку, и пергамент переместился на его ладонь. Опустив взгляд, он начал читать, но его лицо не выражало никаких эмоций. Мне вдруг пришел в голову интересный вопрос. Поскольку пути последовательностей также называют и «благоволением» или «путем Бога», то почему каменная плита, на которой записаны все 22 завершенных пути – Называется оскверненной скрижали Оскверненные. Какое же многозначительное слово. Кто же кого осквернил, в конце концов? И кто же тогда создал скрижали? Откуда этот человек или люди знали про каждую ступень пути? Что еще может быть в них написано? Хотел бы я сам посмотреть. 9 июля. Сегодня узнал кое-что новое. Запечатанные артефакты – важная составляющая силы церкви, даже если некоторые из них очень и очень опасны. И из семи основных церковь Бога Мастерства имеет наименьшее количество запечатанных артефактов, поэтому уровень их опасности относительно невысок. Я что, присоединяюсь к организации, у которой нет будущего? Нет, лучше думать так. «Только белая бумага годится для рисования, а слабенькая организация – наилучшее место для реализации моих способностей». 12 июля «Я снова встретил загадочного мистера Заратула, и он оказался главой древней организации «Тайная обитель»» 14 июля «При виде этих строк зрачки клейна сузились, и он едва не выдал свои эмоции». По сведениям церкви богини Вечной Ночи, род Заратул был лишь частично связан с тайной обителью. А тут, судя по словам самого Розеля Великого, есть еще одна причина верить, что Заратул был непосредственно главой организации. «Теперь я уверен, что обитель владеет последовательностями моего пути». Пока Шут читал дневник, справедливость подняла глаза и по привычке стала наблюдать за происходящим. Однако густой туман почти не позволял этого. Выйдя из недолгого оцепенения, она в замешательстве покрутила головой, вновь видя множество алых звезд. Это было наивно и дерзко думать, что смогу наблюдать за Шутом. Хорошо, хоть он не рассердился. Одрия тихонько упрекнула себя и приняла непринужденный вид, будто наслаждалась видом. Для полноты образа ей лишь не хватало напевать какую-нибудь легкую мелодию. Мореход сидел молча, устремив взгляд на поверхность длинного бронзового стола. Он вел себя смирно, будто находился в присутствии истинного божества. Клейн вновь сосредоточился на чтении и перевел взгляд на конец страницы в своей руке. Узнав о моем выборе последовательности знатока, господин Заратул сказал, что этот путь опасен, но на более поздних порах. Когда я спросил, почему так, он только рассмеялся и ответил, что пути последовательности и скрывают гораздо больше секретов, чем кажется. Я не удержался и, в свою очередь, поинтересовался, по какому пути идет он. Оказалось, что по тому, который начинается со ступени провидца». Я даже съязвил, что, дескать, все они такие, рассказывают лишь половину, никогда ничего не объясняя до конца. А ведь он, очевидно, обладает далеко не девятой последовательностью, ведь ему уже давно не нужно играть роль провидца. Господин Заратул сказал, что это привычка, оставшаяся от первоначальной ступени пути, и что это единственный способ разжечь мое любопытство настолько, чтобы склонить меня работать с ним». Он рассчитывал на мою помощь в краже опасного запечатанного артефакта из церкви Бога Мастерства, реликвии семьи Антигон. Само собой, на это требовалось время, пока я не стану влиятельным членом церкви. На вопросы о сроках усвоения зелья, игре роли и оценке результатов, господин Заратул поведал мне, что в низших последовательностях стоит строго придерживаться роли, и тогда зелье усвоится максимум через полгода». Самых быстрых результатов достигали даже за месяц. С оценкой все еще проще. Потусторонние сразу почувствуют, когда зелье усвоится. Или не усвоится. Я продолжал выспрашивать подробности, но он лишь смеялся, ничего толком не говоря. К черту эту его веселую игру в молчанку. Когда я стану могущественным обладателем высокой последовательности, надеру зад каждому попавшемуся мне под руку провидцу. Покойся с миром, император», — подумал Клейн, дочитав страницу и переключил свое внимание на собрание Таро. «Простите за ожидание». «Все хорошо. Для нас честь вообще общаться с тобой». Одри еще не совсем пришла в себя после неудачной попытки наблюдения и будто позабыла, где находится. Она внутренне подобралась, посмотрела на повешенного и спросила, «Где я могу найти алхимиков в психологии?» Клейн внезапно вспомнил господина, который покупал материалы для зелья зрителя на черном рынке Тингена. Возможно, это был один из них. Пока он размышлял о том, как отыскать таинственного покупателя, повешенный покачал головой и сказал. «Мисс, у меня нет наводок, и не думаю, что тебе стоит торопиться с поиском этих ребят. Сейчас тебе стоит сосредоточиться на усвоении зелья». Справедливость бросила быстрый взгляд на Шута и с легким разочарованием кивнула, увидев, что тот не собирается ничего добавлять. «Я просто хочу иметь время в запасе, чтобы подготовиться и обратиться к ним более естественным образом. Ну хорошо. Так когда же можно перестать играть роль? Как узнать? У меня уже практически не бывает нервозного настроения, не слышу таинственных голосов и так далее». Повешенный глянул на окутанного мглой шута и понял, что ему по-прежнему нечего добавить, поэтому он вдумчиво ответил. «Если не прибегать к методу игры роли, то нужно три года». «Убедившись, что нет абсолютно никаких маний, галлюцинаций, видений и прочих явлений, можно использовать простой метод для определения своего состояния. Надо истощить себя до предела, и если в таком состоянии по-прежнему нет никаких галлюцинаций, то это значит, что возвышение последовательности возможно». «Три года — это слишком долго», — недовольно подумала в душе Одри. Вдруг она услышала легкое постукивание — Сначала девушка удивилась, а затем тут же обрадовалась и, повернув голову, увидела, что этот шут барабанит пальцами по краю стола. Повешенный сел по струнке, когда тот заговорил. «В нижних последовательностях, если строго соблюдать принципы игры роли, зелье может полностью усвоиться за полгода и даже за месяц. Были такие случаи». Проговорив это, он посмотрел в сторону справедливости и успокаивающе добавил. — К этому времени ты сможешь самостоятельно, естественным образом понять, когда зелье полностью усвоится. И никакой учитель здесь не нужен. — Месяц! Это замечательно! Спасибо! Радости Одри не было предела. — Мисс Справедливость, не надо считать, что ты особенная или избранная. Ориентироваться стоит в первую очередь на 6 месяцев. Шут поднял правую руку и поднес ее к губам. «Шесть месяцев», — тихо пробормотал за ним повешенный. В его тоне Одри услышала нотки радости и спокойствия, но и заметное сомнение. Она задумчиво спросила у шута. «У тебя есть планы пополнять ряды членов собрания?» Тот расслабился и откинулся на спинку кресла. «Все началось как эксперимент. В тот момент о большем я не раздумывал. Но теперь, когда мы собираемся регулярно...» «Потенциальные участники должны проходить строгий отбор, ведь у нас тут все сохраняют инкогнито». Одрия слегка кивнула. «Это значит, что необходимо нечто вроде наблюдения, рекомендаций и проверки? Можно сказать и так», — ответил Клейн. «На самом деле его терзали сомнения. Как спросить их о тайной обители и зелье клоуна так, чтобы не навредить своему образу?» В этот момент, видя, что у справедливости больше нет вопросов, Повешенный взял инициативу в свои руки. «Я слышал, что один чуткий слушатель из Ордена Авроры ищет следы существования истинного Творца, а также святилище, которое они прославляют». «Истинный Творец?» — непонимающе переспросила Одри. «Это древнее существо, которому поклоняются сразу несколько мистических организаций и тайных сект». Они верят, что с Творца осталось, назовем это, ядром. Начиная с Пятой Эпохи, истинный Творец представал в различных образах, таких как «Повешенный гигант» или «Глаза за тенью занавеса». Хм. Многие верят, что когда Розелли Великий создал карты Таро, то как раз вдохновлялся образами истинного Творца, который изображал на них. Отсюда и карта «Повешенный». Сказав это, Элджер посмотрел на шута и произнес «Я ведь все верно говорю». «Это проверка. Что я думаю об истинном творце?» Клейн вспомнил видение Данна, когда тот проник в сон ханаса Винсента и увидел окровавленного голого человека, прибитого к кресту и повешенного вверх ногами. И тут ему в голову пришла идея, поскольку Кэп, можно сказать, видел зловещие символы. Едва заметно улыбнувшись, «Клейн сказал». «Я предпочитаю называть его падшим творцом».